Подожди, Гад, книги по ближе. Колотый кусковой сахар, который принёс Мики из дому. Ещё крошённо говорит: "Напресный тогда от тебя ушёл. Хотел не мешать твоему горю. А видишь, как вышло? Надо было мне остаться с тобой. Когда живой человек рядом, всегда легче. Сидит, закутавшись в одеяло обессиленный Мика, держит в обрывке полотенца большую алюминиевую кружку. Руки дрожат, по лицу текут слёзы. Мика их не стесняется перед посторонним человеком, даже не вытирает. Спокойно говорит начальнику: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 Мани не. Мне ничего не нужно, только фотографии. Заберите их, пожалуйста, и из газеты пусть свернут. Зачем она им теперь? Ещё в чемодане старое разрешение на доверение шеф-пилота. Оно по-французски "Брево" называется. Там на пяти языках всё написано. Все сами увидите. А когда я выйду на волю,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 Одевил се поближе к Мики и совсем не громко сказал: А теперь слушай меня внимательно. Если тебя кто-нибудь начнёт спрашивать, как ты уцелел во время того, что произошло в той камере, скажи, что в это секунду ты был под дарами. Не сказать, охнарик завалился туда, и ты полез его искать. Или карандаш, к примеру. Понял. Слушай, Мишка. Я ещё вас спросить-то тебя хотел. Совсем из башки выскочило, но ну, надо же. Вот когда у тебя в той камере Чей-то там рвануло так, что дверь вышибло и решётку из окна вырвало. Как тебя-то Господь уберег? Я понимаю, Бог не фраер. Бог хороших людей в обиду не дает. Ведь поглядите, Виктор Иванович, на мишке-то нашем. Ни царапинки. А правда, Михаил, полкамеры в дребезге, а ты, говорят, как лежал на нарах, так и нашли тебя в том же положении целехоньким. Ты-то что думаешь по этому поводу? Эти двое в гражданском, одному лет двадцать семь, второму за сороковник, уже полтора часа играли достаточно примитивно выстроенный, не очень слаженный, но хорошо накатанный спектакль. Кудамико был вовлечен и в качестве обязательного зрителя и невольного участника этого спектакля. которому время от времени отводилось главная роль